Глава 14. Успехи и неудачи. После обеда во вторник, 11 июля, сотрудники криминальной полиции Нидерландов и один полицейский из местного отделения в Схевенингене отправились сообщить семье Йостов о том, что их сын действительно мёртв. Утром в тот день прошёл дождь, дни стояли необычайно жаркие, так что казалось, будто влажность вот-вот вызовет удушье. В машине полицейского сидели в рубашках с короткими рукавами, но вот вот и ткань прилипала к коже. Всю дорогу они обсуждали, как лучше сообщить о случившемся, но ничего не придумали, кроме как сказать напрямую, что на Спитцбергене обнаружили только голову их сына, а тело так пока и не найдено. Движение на шоссе было плотным, в Схевенингене им пришлось заехать в местное отделение полиции, так что до Старого Каменного Дома и Йостов они добрались только к пяти. Им открыла дочь Елена, которая сказала, что как раз сейчас к ним пришёл врач. Он поднялся на второй этаж в комнату матери, принёс ей успокоительное. Днём она начала плакать и никак не могла остановиться. В всей семье жилось сейчас надеждой, что норвежские полицейские, ведь кто их знает, как они работают, ошиблись, и перепутали Мартина с кем-нибудь ещё. Неужели тот факт, что кого-то не оказалось в списках покинувших Алонгеров пассажиров, означает, что нужно вот так пугать близких этого человека? Они возмущались и убеждали друг друга, что сведения, предоставленные семейным стоматологам, докажут, что убитый вовсе не Мартин, а какой-нибудь неизвестный норвежец. В слух они выражали надежду, что сын вот-вот позвонит, что он расскажет об удивительной природе, обо всех потрясающих кадрах, которые ему посчастливилось поймать, и после этого разговора все опять наладится, и кошмар закончится. Но в воздухе висел невыносимый страх, незримо сковывавший каждого члена семьи. Семейство Йостов всегда было гостеприимным, но сдержанным. Они считали правильным, чтобы гости разувались, прежде чем пройти в гостиную, чтобы они останавливались на пороге и дожидались приглашения зайти в комнату и не садились в кресло и на диван, пока им не предложат. Сейчас же в дому стремились малознакомые соседи, которые едва не кричали о своей симпатии и сочувствии. Вчера один из них даже обнял её. Эти люди, многие из которых прежде вообще друг друга не знали, теперь обеспокоенно переглядывались, они заходили на кухню, варили кофе и разливали его по совершенно неподходящим чашкам. Накрывшая их дом волна сочувствия смыла всякую надежду, за которую семья ещё цеплялась. Они просто стали молчаливыми свидетелями того, как их собственный дом превратился в дом скорби. Господин Йосс сидел в гостиной и смотрел в окно на старую яблоню, он повернулся к полицейским, глаза у него покраснели. "Это мы одолжили ему денег на поездку", сказал он. "Мы в последнее время что-то не ладили, Мартину всё время не везло, и он ходил какой-то потерянный, но и упрямый. А потом получил этот заказ от Гел". Вы же их знаете, да, международный журнал о природе. Работу с ним большая честь. Его голос становился всё тише и тише, а потом и совсем умолк. Дочь жестом пригласила полицейских в сесть, и они уселись на самый краешек низкого мягкого дивана. Полицейские сообщили, что Норыжская криминальная полиция считает это убийством. Убийством? Отец вздрогнул. "Нет, это невозможно. У Марты на Шпицберге не вообще знакомых нет. Каму упон надо было его убивать? Он поехал туда делать репортаж про arcticскую природу. Эти норвежские полицейские наверняка ошибаются. Скорее всего, это о несчастный случай. Йост всё больше распылялся. Почему полиция полагает, что его сына убили? За что на него напали, его ограбили? Полицейские пустились в объяснения. Господин Йост и Хелена слушали молча, словно цепенев. Потом отец закрыл лицо руками и тихо заплакал. Со стороны двери раздался протяжный вой, от которого полицейские вздрогнули. Нет, звук не был слишком громким, но вой никак не прекращался. Врач уговорил госпожу Йовс спуститься в гостиную и поговорить с полицейскими. Он полагал, что это пойдет ей на пользу. После того, как личность убитого была установлена, следователю в лонгере интересовало лишь одно — Куда отправился Мартин Йост после того, как вечером 6 марта сошел с трапа самолета? С кем он разговаривал, где ел и где ночевал? Люнду Хагену нужно было самое детальное описание секунда за секундой, начиная с прибытия Мартина на Шпицберген и заканчивая его смертью, и тем, как он очутился на птичьем мысу. Сначала полицейские полагали, что это будет несложно. В конце концов, Лонгер – городок маленький, и спрятаться в нем непросто. Но чем больше они искали, тем больше людей опрашивали, тем сложнее. Удавалось найти какие-то доказательства того, что голландец вообще побывал на Лонгере. Таксисты его не вспомнили, и водители автобусов тоже. Впрочем, как объяснили сами водители, это вовсе не означало, что он не ездил ни на такси, ни на автобусе. На Шпицберген постоянно приезжали иностранцы, и то, что кого-то из них попросту не заметили, могло оказаться чистой случайностью. Вот если бы он скандалил или странно вел себя, тогда другое дело. В конце концов, все же они отыскали свидетельницу, увидевшую Мартона Йоста в самолете, который летел в Лонгер с материка. Одна из сотрудниц Паба Круа сидела в самолете неподалеку от Мартона, и она утверждала, что видела его в автобусе, следовавшем из аэропорта в город. Сошла она раньше и поэтому не знала, где вышел Мартин. Один официант из паба запомнил мужчину, который хорошо говорил по-английски и заказал несколько кружек пива. Официант он запомнился, потому что сказал, что пиво здесь очень дорогое, и каждый раз, оплачивая заказ, педантично отчитывал точную сумму. Были ли с этим иностранцем попучки, официант не запомнил. И это вовсе не удивительно, ведь с тех пор прошло уже несколько месяцев. Потом следы Мартина Йоста вновь затерялись. Полицейские проверили три отеля в Лонгерее, все остальные места, где можно было остановиться в период с 6 по 10 марта, постояли с по имени Мартин Йост нигде не числился. Полицейским отказал с необъяснимым. Если ты приехал в Лонгер, то должен же где-то остановиться, особенно в начале марта, когда здесь свирепствовали лютые морозы. Мм, может, Мартин Йост имелись в городе знакомые, у которых он жил. Но после телефонного разговора с нидерландскими полицейскими в Гааге это положение не подтвердилось. В семье никто не слышал о каких-либо знакомых в Нашпесбергене. Они предположили, что Мартин Йост мог арендовать маленький самолёт Даренье и улететь на нём в Нью-Орлеанс или в Свеа. Но от этой версии полицейские быстро отказались. Неужели они действительно полагали, что в этих посёлках никто не следит за приезжающими и уезжающими? А в начале июля усло накрыло жара. В полдень столбик термометра дополз до отметки в 35°. Градусов. Несмотря на то, что здание криминалистической лаборатории было относительно новым, сотрудники жаловались на плохую вентиляцию. Открыть окна было невозможно, так как в здании работала единая климатическая установка. Сотрудники ворчали, надолго уходили на обед, брали отгулы и уходили в отпуска. Шпицбергенское убийство считалось делом приоритетным. Стоя возле высоких столов и обрабатывая собранные образцы, криминалисты бормотали, что как раз сейчас вообще неплохо было бы очутиться на Шпицбергене. Ян Мелом так и не считал. Этот дышащий жарой город ему нравился, хотя он послушно ездил каждый день на работу и ежедневно сообщал в Нью-Олис о результатах работ криминалистов. Мелом всё раньше покидал по вечерам раскалённое здание, садился в свой BMW и мчался к морю, в бухту Вернбукт, где его ждали приятели, барбекю и холодная выпивка. Поэтому он довольно неохотно по распоряжению Люнда Хагена сел однажды утром в самолёт и вылетел на Шпицберген. И тем не менее, прибыв в аэропорт Лонгейра и поставив лицо прохладному ветру, Эмил он почувствовал прилив сил и радость от того, что сможет продолжать расследование. В отеле Polar свободных номеров не оказалось, и Эмил временно остановился в пансионате Newb Union. Войдя в обставленный по-партански номер, он с недовольным видом огляделся. Пенсионат был рассчитан на туристов, которым хотелось сэкономить и располагался в старом бараке, построенном, вероятно, в 60-е. В номерах имелись двухъярусная кровать и маленькая тумбочка, а у противоположной стены была раковина, ни столив, ни шкафа, лишь два вбитых в стену крючка. Душ с туалетом в общем коридоре. Милом подошёл к раковине и подозрительно принюхался. Алент Хагин решил, что Мелом останется пока в Лонгере. Они почти закончили дела в Нью-Олисуне и готовились к отъезду. Мелом попытался возражать, но лишь для порядка. На самом деле ему хотелось поработать несколько дней одному в управлении губернатора, оставаясь официальным представителем столичной криминальной полиции. По мнению Мелома, теперь, когда личность убитого была установлена, центром расследования стал Лонгер журналисты это тоже поняли. Они немедленно вылетели из Нью-Ольсуна и заполонили все отели Лонгьера. На следующий день Мелум и Кнут работали вместе, стараясь установить маршрут убитого после того, как тот сошёл с самолёта. Мелум вошёл в кабинет Кнута с двумя стаканчиками кофе в руках. "Что-то мы много кофе пьём", сказал Кнут, но взял стаканчик. Странное дело. Мелум кивнул в сторону бумаг, вновь громоздившихся на столе их еле лода. Нам, естественно, что он приехал на Шпицберген. Он сел на автобус с аэропорта Лонгера и доехал до города. Он спал в кресле перед камином в лобби отеля, а потом пил пиво в пабе отеля Полар, возможно, с кем-то ещё. Но он, и это совершенно очевидно, не ел в ресторанах. Во всяком случае, его ни в одном из них не запомнили и нигде не останавливался. Так куда же он подевался? На Шпицберген он прибыл 6 марта. В ту ночь здесь было 38 градусов мороза. Может, он просто-напросто замерз? Кнут лишь покачал головой. Монотонная работа до позднего вечера совсем его измотала. После того, как личность убитого была установлена, начали приходить отчеты из нидерландской полиции. В четверг вечером они получили довольно большой отчет, где были собраны все факты об убитом, которые удалось собрать голландским коллегам. В скромной крошечной квартирке в Гааге, где жил Мартин Йост, полиция не нашла ничего важного для следствия, никаких интересных старых счетов или писем, в которых упоминались бы имена живущих на Шпицбергене знакомых. И если у Мартина имелись ежедневники или записные книжки, то, видимо, он забрал их с собой на север. Беседа с начальником отдела репортажей в Гео тоже оказалась бесполезной. Сотрудники Гео действительно связывались с молодым господином Йостом и подписали обязательство приобрести одну или несколько статей соответствующего качества, посвящённых Шпицбергену, но аванса они не выплачивали и предоставили господину Йосту самостоятельно организовать своё путешествие. Поэтому, подчеркнул немецкий начальник отдела репортажей, нет никаких оснований возлагать на Гео ответственность за смерть господина Йоста. Впрочем, ни полицейским, ни кому-то еще и в голову не приходило их обвинять. Полицейские из Гааги запросили сведения о звонках с принадлежащего Мортону мобильника и установили, что в последний раз с этого телефона звонили утром во вторник 7 марта. Звонок был сделан на номер в Схевенингене, а разговор продолжался... 11 минут. На основании этого нидерландские полицейские сначала предположили, что убили его в тот же день, но потом отказались от этой версии. Вполне возможно, что в этот день убитый лишь покинул Лонгер, единственный город на Шпицбергене, где имеется мобильная связь. В первых числах марта убитый звонил по трём номерам на Шпицбергене. Самому ему никто не звонил. Все эти номера нидерландские полицейские внесли в отчёт, который затем отправили по факсу в Лонгер. Когда Лютхаген и другие следователи вернулись на следующий день из Нью-Олисауна и явились в управление губернатора, Меллум уже сидел в комнате для совещаний и ждал их. "Где вас черти носят?" спросил он. "Самолет из Нью-Олисауна приземлился час назад. Тут из Нидерландов факс прислали. Я же сообщил, что вы не слышали." Люндхаген сознался, что они забежали в магазин. Как он сам объяснил, ему срочно понадобились чистые носки и нижнее белье. К тому же Хель Лода и Том Андерсон решили закинуть домой чемоданы и разъехались. Впервые с начала следствия полицейские из Осло остались вчетвером. Люндхаген кивнул в сторону двери, и Карлсон прикрыл ее, после чего взял в руки полученный из Нидерландов факс – Особенно интересным всем показался список номеров. Кнут посмотрел три местных номера и карандашом подписал имена их владельцев, а затем передал листок дальше. В первых числах марта Мартин Йост звонил в газету Svalbard Posten, фирму Полярная логистика и на голландскую научно-исследовательскую станцию в Нью-Олесуне. Но-но, «Ну -ну», проговорил Лёндхаген, похоже, мы немного сдвинулись с места. Но скоропообеда в бутербродами, кофе и венскими булочками, на которые Люндхаген жадно поглядывал, но к которым так и не притронулся, следователи вернулись в кабинет, чтобы обобщить статус следствия. Мелом он начал совещание, кратко перечислив успехи и неудачи следствия. Как ожидал Хаген, сделано это было быстро и чётко. Тело не найдено, несмотря на тщательные поиски на птичьем мысу и в окрестностях Нью-Олисона. Основываясь на криминалистическом осмотре головы и благодаря прекрасной работе одного сотрудника, который окончательно не выздоровел, Мелум улыбнулся к ноту и тот шутливо раскланялся под тихие смешки всех остальных. Личность жертвы была установлена. Мы начали составлять представление об образе убитого, однако не обнаружили ни врагов, ни потенциальных убийц в его семье и окружении. И мы пока не нашли тех жителей Шпицбергена, с кем общался убитый. Сидевший дальше всех губернатор Бирк зашуршал бумагами, но встревать не стал, так что мелом продолжал. Осмотру головы не позволяет окончательно установить ни причину смерти, ни была ли жертва уже мертва, когда голову отделили от тела. Ориентировочное убийство произошло в середине марта, но могло произойти как намного раньше, так и намного позже. Собранные на птичьем мысу образцы новой информации по делу не дали. Обширные поиски в Нью-Олесуне тоже успехом не увенчались. Губа Люнда Хагена тронула слабую улыбку, но мелом, не догадавшийся, что старший следователь раскусил его, продолжал расставлять ловушки. В ходе дознаний в Нью-Олеসুমে, особо важных сведений мы не получили. Однако одна из пассажирок, Ада Хеминг, в конце концов вспомнила, что заметила в гробу, где нашли голову, небольшой металлический предмет. Проведённый впоследствии анализ снимков показал, что металлический предмет, который, вероятно, все-его представляет собой обломок ножа с широким лезвием, также виден на фотографиях, сделанных одним из пассажиров. А вот на снимках редактора Опедала и свал барпостен, он отсутствует. Опедал сделал снимки спустя примерно сутки после того, как пассажиры нашли голову. Во время осмотра места происшествия, проведённого через 3 дня, этого металлического предмета мы не обнаружили. Амелом кашлянул и отхлебнул кофе. У нас также имеются сведения, предоставленные нидерландской уголовной полицией. Особенно интересен список номеров, по которым звонили с мобильника, принадлежавшего убитому. Последний звонок сделан 7 марта. Не исключено, что и убили его именно в этот день. Но возможно также, что примерно в это время он покинул Лонгер, единственный город, где есть мобильная связь. Меллом опустил глаза, перелистнул лежавшие перед ним записи и добавил, словно вдруг вспомнив: А перед этим, то есть до 6 марта, Убитой трижды звонил по телефону. Он звонил на нидерландскую исследовательскую станцию в Нью-Олесуне. Здесь возникает вопрос: были ли у него там друзья? Он звонил в одну компанию тут в Лонгере, она называется Полярная логистика. Что ему было от них нужно? А кроме того, он звонил в редакцию Svalbard Posten. В расставленную меломом ловушку угодил Карлсен. «Допустим, что Ада Хемин говорит правду. На сделанных Опидалом снимках с места происшествия обломка ножа не видно. Но Опидал сам признался, что сдвигал доски и щепки. Сначала можно предположить, что обломок тоже убрал Опидал. А сейчас мы узнаем, что убитый звонил Опидалу всего за несколько дней до предполагаемой даты убийства. Разве не Опидал при таком раскладе должен стать главным подозреваемым? Ты полагаешь?» Амилома опустился на стул. "Но это же очевидно. Губернатор Берг даже раскраснелся. Опедала надо допросить, причём сейчас же. А мотив?" тихо спросил Кнут. "Ну зачем редактору Сваблу просто убивать случайного голландского туриста?" На секунду окружающим показалось, будто губернатор Берг собирается ответить, но тот лишь закрыл или даже почти захлопнул рот. Э, давайте сперва изучим данные, а потом уже разберёмся с тем, кому присвоить статус подозреваемого. Сначала проверим все эти 3 телефонных звонка и посмотрим, куда нас это приведёт. Ольюнт Хаген старался со всей осторожностью обращаться с местными начальниками полиции и ленсменами. Поехать в редакцию местной газеты выпало Карлссону и Андерссону. Там их встретил довольно и любезный Опидал, видимо, не подозревающий, а подстерегающий его опасности. Не успели полицейские открыть рот, как редактор уже с гордостью показывал им главный материал в свежем номере «Свалберпостен» — обращение к жителям Лонгера с просьбой предоставить информацию о перемещениях Мартона Йоста в начале марта. Когда Опидала спросили о телефонном звонке во вторник 6 марта, он слегка удивился. "Мм, я с ним не разговаривал", сказал он. "Уж это я бы запомнил. Подождите, я спрошу нашу журналистку". Он вышел и вернулся в сопровождении невысокой полной женщины. Когда полицейские только вошли в редакцию, она сидела в приёмной. Хотя по должности она и являлась журналистом, но на самом деле выполняла самые разные обязанности: отвечала на звонки, принимала заказы на подписку и размещение рекламы, встречала посетителей и помогала с рассылкой газет и счетов. Тот мартовский звонок ей хорошо запомнился, но она, конечно же, не знала, что разговаривает жертва этого нашумевшего убийства. «Надо ж, как странно», — сказала она, — «а так это он звонил, подумать только, бедняга». Вы помните, чего он хотел? Андерсон взял на себя вопросы, а Карлсон прошёлся по кабинету. Он быстро просматривал валявшиеся вокруг бумаги, с интересом разглядывал вставленные в рамках страницы с Валберт-Постен, которыми были увешаны все стены. Сюда нечасто иностранцы звонят во всяком случае зимой. Его интересовало объявление о продаже снегохода. Само объявление ему перевели, и он пытался позвонить по указанному номеру, но там никто не отвечал. Вы не помните, кто дал это объявление? Конечно, помню. Его дал электрик, который раньше работал здесь, в лонгере. Но этот снегоход он продал еще в начале зимы, а сам уехал на материк, и было это задолго до того, как позвонил Голландис. Все это я ему рассказала. Мне показалось, что они с электриком не знакомы, что ему просто хотелось купить снегоход. Опедал улыбнулся полицейским. "Да, да, уж я-то точно с ним не разговаривал". Проверка телефонного номера в Нью-Олесе не тоже результатов не дала. По словам начальника Кингсбей, нидерландская исследовательская станция работала только летом. А люди там появились не раньше конца мая, на этот момент, когда убитый звонил на станцию, там было пустое, двери заперты, а само здание превратилось в один большой сугроб. Звонок переключили на офис Kings Bay, и этот разговор секретарь запомнила. Звонивший спросил, можно ли ему пожить на станции, пусть даже когда голландских учёных там нет. В этот год сюда звонят тысячи совершенно незнакомых людей, сказал начальник Kings Bay. Большинство нужно две вещи: бесплатное жильё и бесплатная еда. Нам они порядком досаждают. Одолжив служебную губернаторскую машину, Меломок и Кнут поехали к покосившимся сараям возле причала. А в одном из старых складов, прежде принадлежавших угледобывающей компании "Сторые ножки", находились офис, пункт проката и магазин фирмы "Полярная логистика", весь штат которой ограничивался одним сотрудником. С тех пор, как угледобывающая компания переехала в новое здание, эти постройки стояли пустыми. На двустворчатой двери висела пыльная табличка с названием фирмы и со временем работы. Полицейские позвонили в дверь, но признаков жизни не обнаружили. Мелом потянул за ручку, дверь оказалась не запертой, и полицейские вошли в полутёмное помещение. Внутри была просторная комната, вдоль стен которой тянулись полки, уставленные разномастными картонными коробками. На грязном цементном полу никакого покрытия не было. На стенах, выкрашенных в светло-зелёный цвет, висели большие потрёпанные рекламные плакаты с фотографиями снегоходов и двигателей. В воздухе висел запах машинного масла. За приоткрытой дверью виднелся кабинет, где горел свет. Ещё одна дверь вела в туалет. В кабинете никого не было, и в тёмном туалете тоже, оказалось пусто. Но вот секунду полицейские услышали какие-то звуки из третьей двери в углу. За ней располагалась мастерская, где стояли три или четыре снегохода на ранних стадиях ремонта. И здесь же в мастерской они нашли наконец хозяина. "А мы в дверь звонили. Ты что не слышал?" спросил мелом невысокого широкоплечего мужчину в оранжевом комбинезоне. "Ты что, не местный, что ли?" Мужчина повернулся к нему, в рту у него торчала незажжённая сигарета. «Тут все в курсе, что звонок-то не работает, но лодка нужна, да?» «Нет, спасибо», — ответил Кнут, сделав несколько шагов вперед. «Мы из управления губернатора». Он лишь сейчас заметил темноволосого паренька, сидевшего на сложенных за дверью деревянных ящиках. Пареньку было лет пятнадцать, уже не ребенок, но слишком юный и худенький, чтобы его можно было назвать взрослым. На нём были джинсы и чёрная футболка с рекламой пива «Карлсберг». Глаза у него были карие, почти миндалевидные, отчего лицо его казалось загадочным. «Привет!» — кивнул ему Кнут. Но вместо ответа парень вытащил изо рта сигарету, тоже незажжённую, и ухмыльнулся, совершенно так же, как и мужчина. Кнут повернулся к хозяину. «Ты Томас Карлсвик? Ты владелец полярной логистики?» «Я собственной персоной. И что теперь?» Чуть вызывающе спросил он. Однако Кнуц заметил, как Карлсвик быстро огляделся. Ну уж никак не я, хохотнул сидевший на ящике парнишка. Мелом начал злиться и не скрывал этого. У нас к тебе несколько вопросов. В марте этого года ты кое с кем разговаривал по телефону, и ты наверняка слышал, что пару недель назад на птичьем мысу нашли труп мужчины. Мы проверили его телефон и установили, что вечером 5 марта он звонил тебе. Мы разговаривали примерно 10 минут. Может, ты запомнила этот разговор? Звонивший разговаривал по-английски. Ты сюда куч народу звонит, по-английски тоже много кто говорит. Но разговор-то вот, я помню, да. Почему этот турист хотел взять на прокат снегоход? На 3 месяца, кажется, заплатил авансом, так что всё в порядке. От возбуждения у Кнута даже зачесалось лицо. Наконец-то Лонгерейр нашёлся, хотя бы один человек, который наверняка встречался и разговаривал с Мартином Ньюстом. «А значит, он и сюда приходил?» — вкратчиво спросил он. «Но ясное дело, явился как миленький, деньжата, видать, экономил, протопал пешком от самого кафе Бюссен, а с собой тащил здоровенный рюкзак и сумку». «А можно твои записи посмотреть?» — спросил Мелу. «Записи?» — на секунду Карлсвик совершенно растерялся. «А, список заказов. Нет, никаких списков у нас тут не ведется. Я все просто на листочках записываю». А, давай, Томас, доставай списки. Передразнил парнишка, спрыгнул с ящика и растоптав ногой окурок, хотя я сигарету вот так и не зажигал. "А тебя как зовут?" спросил Кнут, но ответа не дождался. Хозяину полярной логистики явно было не по себе. Он вытер ладонью комбинезон. "И я, может, вообще ничего не записывал, может, я, хмм, наличными взял и всё, не помню. А можно взглянуть на архив у тебя в кабинете?" Архив он сплёнул на пол, и Кнут машинально отступил назад. Вы что тут раскомандовались? Я же ничего плохого не сделал. Пусть даже вы работаете на губернатора. И я из криминальной полиции, угрожающе тихо сказал Мелум. "И мы расследуем убийство. По-моему, тебе лучше будет рассказать нам всё, что ты помнишь, а марты не ёсти". Тому сукался кое-ка этот разговор, как можно было заметить, не нравился. Тут и помнить особо нечего. Три месяца назад он пришел сюда и взял на прокат снегоход, и такой был беспомощный, что ли. Поэтому я ему одолжил старый маузер и немного патронов. Мы вместе посмотрели карты, он собирался на север, в Нью-Олесу. Я ему показал, как ехать. Тогда море уже давно замерзло. Для снегохода самое оно. «Самое оно!» — поддакнул из угла парнишка. Я тогда гонял по Эсфьорду со скоростью 180 км в час, как минимум. «И он деньги экономил, вот что!» — продолжал Карлсвик. «Спросил он, не сдаю ли я комнату, и выпросил разрешение переночевать на диване, вот тут, в кабинете. А на следующее утро свалил, до того, как я на работу пришел, и даже спасибо не сказал». Кнут вдруг встрепенулся. «А как же снегоход?» — спросил он. «Он его вернул?» Томас Карлсвик попогравил и отвел взгляд. «Наверно», — пробормотал он, — «у меня все снегоходы на месте». «Давай прекращай это дело». Я возмущён Nazar, парень. А та развальная Polaris, которую ты обещал мне продать. У него ещё вариатор накрылся. Куда он подевался? А? На складе его нет. Кнут с смеломом вернулись поздним вечером, но все полицейские ещё были в офисе. Они вновь собрались в комнате для совещаний. Услышав о том, что рассказали в редакции Svalbard Posten, о телефонном звонке, губернатор не проронил ни слова, а так он поддержал предложение Люнде Хагена в тот вечер вновь наведаться фирму Полярная логистика, во-первых, чтобы доставить Томаса Карлсвика на дознание, а во-вторых, чтобы осмотреть помещения. Что-то начинает вырисовываться, довольно сказал Хаген. Ян, дознание проведёшь ты. Знаю, ты от этого типа не отцепишься, пока всё из него не вытрясешь. А, парнишка, спросил Кнут. С ним тоже поговори. Э, не надо, вмешался Хьельлода. Он больше не участвовал в расследовании и на встречу заглянул по собственным словам из чистого любопытства. Э, не вздумайте втягивать в это дело Хуга Халверсона. Его отец один из директоров в Стуро-Ношке. А сам он просто бешеный, хотя ему всего 15. Его мать умерла, и отец воспитывает его в одиночку, причём неудачно. Думаю, со мной многие согласятся. О мальчишке есть парочка приятелей-ровесников, они курят, напиваются, гоняют на снегоходах, и что только не вытворяют, но за самоубийство это вряд ли. Однако Леонт Хагин явно заинтересовался, может, к нему вот всё равно поговорить с ним, так чтобы шума не поднимать. Возможно, парнишка что-нибудь заметил. Такие подростки часто попадают в разные компании и остаются при этом незамеченными. Томуса Калсука привели в самый дальний кабинет, а проводить дознание отправили Миллума и инспектора Андерссона. Впрочем, никаких особенных заострённых техник допроса применять они так и не стали. Владелец фирмы Полярная логистика был так напуган, что сам готов был выложить карты на стол. Ян Миллум налил ему кофе и почти дружелюбно сказал: "Выкладывай карсик, всё, что знаешь, и тогда нам не придётся сидеть здесь всю ночь". Это что за хрень-то? Карсвик едва не плакал. Я ж никого не убивал. Это хорошо, но кое-что тебе всё же придётся объяснить. Где этот снегоход Polaris? Калсвик застонал и закрыл руками лицо. "А нам известно, что ты дал его в аренду Мартину Йосту. Но у нас в кладе у тебя снегохода нет. Получается, Йост его так и не вернул? И где снегоход сейчас?" "А, не помню. Ты же видишь, у меня полно снегоходов, некоторые вообще не мои, и я чиню чужие снегоходы на заказ." Эмил вопросительно посмотрел на Андерссона, а может, Карлсвик и впрямь не все свои снегоходы помял. Но Андерсон покачал головой. Хм, хочешь сказать, что снегоход украли? Кто-то забрал его у тебя без спросу со склада. Карлсвик сидел, закрыв лицо руками. Томас, отвечай, тебе вернули тот снегоход или нет? Ответа не последовало. Эмил ом кивнул в сторону двери, выключил диктофон и вышел в коридор. Следом за ним вышел и Андерсон. Они отошли подальше, чтобы их не подслушали. Я в прокате скутеров не разбираюсь, но, по-моему, история сомнительная. А ты что скажешь? То, что вдруг его взяли в совечке Андерсону льстило, но одновременно и слегка пугало. По-моему, он врёт. Что бы он не знал, сколько у него снегоходов, до да такого быть не может. Они и дико дорогие, хотя Polaris был старый и совсем заезженный. Так, да может ты продолжишь дознание. Ты местный, живёшь в Лонгере, возможно, тебе он больше расскажет. Андерсон кивнул. Когда они вернулись в кабинет напротив Карлсена, сел он, а Мелом с безучастным видом разместился с другого конца стола. Ладно, Карлсвик, давай ты просто расскажешь нам, что случилось со снегоходом. Пойми, ты нам не нужен, но нам надо выяснить, что произошло. Карлсвик отнял ладони от лица и посмотрел на Андерсона. «Хорошо, я все расскажу, но вы тогда обещайте мне, что не станете влезать и разрешите мне самому разобраться со страховщиками». Андерсон не ответил, но доброжелательно улыбнулся. «Этот поларис был уже стар и работал отвратительно. Хуга верно сказал, вариатор там давно уже накрылся. Вообще удивительно, как он еще не развалился на куски». Ну, и немец этот заплатил мне чуток, а я отдал ему снегоход, ну, вроде как, на три месяца. Но потом в Нью-Олесуне он как бы отъехал на лед подальше от берега и оставил бы там Паларис. Мы договорились, что в лонгере он вернется на самолете и скажет, что снегоход он случайно утопил, а я отправил бы бумажки страховщикам и получил бы компенсацию. Вот только этого типа я больше никогда не видел. И решил поэтому, что он просто свалил обратно на материк, а про меня и думать забыл. Почему-то не сообщил об этом губернатору, когда на птичьем мысу нашли труп. Мелым сердито посмотрел на Карлсвика. Да откуда мне было знать-то, что это он? К тому же у меня возникли проблемы со страховкой. Понимаешь, я уже все оформил, и деньги мне уже перевели, так что пришлось бы мне много чего объяснять. Карлсвик выпрямился и оглядел почти пустой кабинет. Теперь, сознавшийся в мошенничестве со страховкой, он явно почувствовал себя лучше. И к само уж я вообще не в курсе, что это за тип. Не могу же следить я за всеми чокнутыми, которые притаскиваются наш Сбергер и наевляпываются тут во всякую хрень.